Она была беременна, и, ожидая четвертого ребенка, была особенно нежна и ласкова с Олей и Славой. Старший ее сын находился у бабушки. Клавдия Федоровна с грустью думала, что новый ребенок отнимет на первое время у Славы и Оли почти все материнское внимание. — Саша, поди-ка сюда, — позвала она мужа. — Послушай, как они разговаривают. — Ты только послушай. Шарипов подошел и, обняв ее за плечи, встал рядом. Слава и Оля продолжали свой спор. Он говорит, тебя кошка исцарапала, а папа сказал про меня, что я хороший мальчик. Милые вы мои, когда только вы успели подрасти? Я тоже часто об этом думаю и удивляюсь, как будто мы совсем недавно на Дальнем Востоке отпаивали Олю козьим молоком. И Славе уже скоро три года. Помолчав, Шарипов спросил. — Как ты себя чувствуешь? — Все кажется хорошо. — По-моему, тебе нужно на этих днях поехать в Гродно. Звонил Зиновий Владимирович. — Мария семёновна ждет тебя. Рядом с ними открыли замечательный родильный дом. «Как же вы тут без меня будете жить?» — спросила Клавдия Федоровна. «Проживем. Теперь Александра Григорьевна здесь», — ответил Шарипов. «Я подумаю. Кстати, приехала Галина. Мы, может быть, вместе и уедем. Сегодня Александра Григорьевна созывает гостей. Придет и Галина. Будем справлять сразу две свадьбы. А то получилось как-то ни то, ни сё». «Ну что ж, справим две свадьбы». В дверь постучали. На пороге показался сорока. В руках у него на таловом кукане висела полдесятка толстых, как поросята, линей. Они еще были живые. Двулапчатый хвост последнего, шириной в добрую ладонь, шлепал по полу. «Коллективный вам подарочек, Клавдия Федоровна. Куда можно положить...» Лени, товарищ Политрук, отменные. Клавдия Федоровна поблагодарила и, приняв рыбу, спросила. Какой же праздник сегодня? Я что-то не припомню. Завтра праздник. Соревнования по волейболу с первой заставой. Надо товарищей угостить на славу. Тренироваться будем, товарищ Политрук. А то первое хвастается обыграть. После обеда обязательно начнем тренировку. «Рыбу много поймали?» «Порядочно, килограммов 30 ответил сорока. «А насчет волейбола будьте спокойны, не подкачаем». Когда сорока ушел, Клавдия Федоровна задумчиво проговорила. «Замечательные у нас на заставе солдаты. Мне думается, что лучше их и людей на свете нет. Или я так привыкла к ним?» Что и говорить, народ хороший. Смотри, сорок это как выправился, не узнать. Вот и я говорю, как-то рассеянно отозвалась Клавдия Федоровна и, поправляя на окне занавеску, тихо добавила. Знаешь, Александр, я давно хотела спросить тебя, да все не решалось. Давно бы и спросила, не откладывала. ты я вижу чем-то встревожено, сказал он, беспокойно поглядывая на жену. «В последнее время я плохо сплю. Ты сам понимаешь, думаю, слышу, как каждую ночь на той стороне гудят моторы, много моторов, такой гул, что земля начинает вздрагивать. Сначала думаю, что это мне снится. Иногда слышу человеческие крики, неприятные голоса и речь непривычная. Если тебя нет... Жутко становится. Олю иногда разбудить хочется. «От коменданта ты ничего не слышал, ничего тебе не известно». «Мне ничего не известно», — покусывая губы, негромко проговорил Шарипов. И, достав портигар, торопливо закурил, но, взглянув на усталое лицо жены, погасил папиросу. а «Аматуры гудят. это армия маневры проводит. Обычное явление» сказал он неопределённо.